Глава 6. Больница Напомним, что Лилия Мария, спасенная волчицей, была перенесена в находившийся близ острова Черпальщика дом доктора Грифона, одного из врачей гражданской больницы, куда мы и поведем читателя. Ученый-врач, получивший по протекции влиятельных людей назначение в этот госпиталь, Рассматривал палаты больницы как площадку, где он испытывал на бедных курс лечения, который потом применял к богатым, причем никогда не предлагал им новых способов лечения, прежде чем несколько раз не повторит его ин анима вилли, как он выражался, с преступным варварством, к которому привела его слепая страсть к искусству врачевания, И в особенности привычка и возможность безбоязненно испытывать на созданиях Бога все причудливые затеи, все фантазии предприимчивых исследователей. Так, например, если доктор хотел убедиться в сравнительном действии нового метода лечения, довольно рискованного, с тем, чтобы прийти к заключению о пригодности той или иной системы, он избирал несколько больных. Часть их лечил по новому методу, другую — по старому. Некоторых больных он вообще никак не лечил, считая, что природа сама должна оказать свое воздействие. После подобного рода опытов он подсчитывал, сколько больных из всей этой группы осталось в живых. Люди, подвергавшиеся этим страшным экспериментам, были, по правде говоря, ничем иным, как человеческими жертвами, принесенными на алтарь науки. Имя, которое я имею честь носить, и которое мой отец, дед, двоюродный дед и прадед, один из первых эрудитов XVII века, прославили благодаря замечательным фундаментальным практическим и теоретическим трудам в различных областях медицины, не позволяет мне подвергать врачей малейшим нападкам или даже допускать хотя бы слабые намеки на неблаговидность их деятельности, но важность исследуемой мною проблемы и законный безграничный авторитет французской медицинской школы не препятствуют мне. В образе доктора Грифона я хотел изобразить человека, пользующегося уважением, но увлеченного своей профессией, И экспериментами до такой степени, что он способен допустить серьезное злоупотребление правами врача, как бы забывая, что существует нечто более святое, чем наука человечность. Доктор Грифон даже не думал об этом. В глазах этого светила науки, как говорят в наше время, больные его госпиталя, являлись лишь объектом для изучения и экспериментирования. И так как все-таки случалось, что эти опыты давали положительный результат, или открытие обогащало науку, доктор простодушно торжествовал, словно генерал, одержавший победу, не придавая значения тому, сколько солдат полегло на поле брани. Как только доктор Грифон начал свою деятельность, он стал яростным врагом гомеопатии. Он считал этот метод абсурдным, пагубным и даже убийственным. Опираясь на свои убеждения и желая поставить гомеопатов, как говорится, на колени, он с рыцарской справедливостью предлагал им взять несколько больных, которых они могли лечить своим методом, заранее полагая, что из 20 больных, подвергнутых их лечению, выживут не более пяти. Но письмо из медицинской академии отвергло эти опыты, предложенные самим министерством по просьбе гомеопатического общества и пресекло неуместные усердия, а доктор в силу профессиональных соображений не захотел противопоставлять личный авторитет решению, принятому высшей инстанцией медицинского мира. С такой же непоследовательностью Как и его коллеги, он продолжал утверждать, что дозы гомеопатов не оказывают воздействие на организм и являются исключительно вредными, не отдавая себе отчета в том, что если доза не воздействует на организм, она не может считаться ядовитой. Однако же предрассудки ученых столь же устойчивы, как и предрассудки обывателей. Понадобились многие годы, прежде чем один добросовестный врач осмелился осуществить в одном из госпиталей Парижа опыты лечения малыми дозами и посредством гомеопатических шариков спасти сотни легочных больных, которых кровопускание отправило бы на тот свет. Что касается доктора Грифона так бесцеремонно объявлявшего тысячную долю лекарственной нормы смертоносной, то он продолжал безжалостно пичкать больных йодом, стрихнином и мышьяком, доводя дозы до предела, который может выдержать организм, а вернее сказать, до смертельного исхода. Доктор Грифон был бы поражен, если бы кто-либо возразил ему, произнеся следующие слова по поводу бесконтрольного, Самовольного лечения его подданных Подобный метод заставляет вспомнить С сожалением о варварских временах Когда на приговоренных к смерти Производили те новые хирургические операции Которые опасались делать прочим людям Так как эти операции еще не были испробованы И сравнительно недавно открыты Если операция удавалась осужденного миловали. Сравнительно с вашим методом это варварство было милосердным. Ведь несчастному, которого ждал палач, опыт предоставлял возможность спасти жизнь, а кроме того он мог оказать неоценимую услугу и другим больным. Гомеопаты, которых вы уничтожаете своими сарказмами, Вероятно, на себе испытали лекарства, которые они рекомендуют в борьбе с болезнями. Многие из них погибли, производя эти благородные и смелые опыты. И их имена должны быть записаны золотыми буквами в списке мучеников науки. Не к подобного ли рода экспериментам вы должны приучать своих учеников? Но представлять им больного лежащего в госпитале, как грубое существо, служащее для различных терапевтических упражнений, как пушечное мясо, предназначенное для того, чтобы выдержать первые залпы медицинской артиллерии, это куда более опасно, чем стрелять из орудий, но испытывать рискованное лечение на несчастных ремесленниках, для которых больница — единственное убежище, — если они тяжело заболевают, но пробовать метод, быть может гибельный, на беспомощных, безоружных людях, которых нужда заставляет всецело довериться вам единственной для них надежде, вам, отвечающему за их жизнь только перед Богом, знаете ли вы, что это значит довести любовь к науке до бесчеловечности?» Как бедные труженики работают в мастерских, на полях служат в армии, в этом мире сталкиваются только с нуждой и лишениями, и когда они, выбившись из сил, падают полумертвыми от изнеможения и страданий, неужели даже болезнь не убережет их от последней кощунственной эксплуатации? Я обращаюсь к вашему сердцу, доктор. Неужели то, что я сказал, покажется вам несправедливым и жестоким? Увы, быть может, эти суровые слова и взволновали бы доктора Грифона, но ни в коей мере не убедили бы его. Человек так создан. Полководец смотрит на своих солдат, как на пешек в кровавой игре, называемой сражением. И потому, что человек так создан, Общество обязано покровительствовать тем, кого судьба заставила нести на себе бремя человеческих страданий. И вот если мы раз и навсегда примем принципы доктора Грифона, и мы их принимаем, не преувеличивая их значение, то больные его госпиталя ничем не будут гарантированы, лишены каких-либо средств защиты от ученого варварства его опытов ибо тут сказываются прискорбные недостатки в организации гражданских больниц. На это обстоятельство мы здесь указываем, и крайне желательно, чтобы нас поняли. Военные госпитали ежедневно посещают старший офицер, обязанный выслушивать жалобы больных солдат, и если они кажутся ему обоснованными, принимать соответствующие решения. Подобного рода строгий контроль, совершенно независимый от администрации и лечащих врачей, превосходен и всегда дает положительные результаты. К тому же нет медицинских учреждений, организованных лучше, чем военные госпитали. За солдатами там ухаживают с трогательным вниманием и к ним относятся, можно сказать, с состраданием и уважением. Почему бы контроль Аналогичный тому, который старшие офицеры осуществляют в военных госпиталях, не ввести также в гражданских больницах, чтобы его исполняли лица, совершенно не подчиненные ни администрации, ни лечащим врачам. Этим могла бы заняться комиссия, избранная среди мэров и их помощников, словом, среди чиновников парижского муниципалитета занимающих должности, которых они так упорно добивались. Жалобы бедных больных, если они обоснованы, разбирались бы беспристрастно. В то время как, мы это повторяем, подобного органа нет, не существует контроля медицинской службы. Такое положение кажется нам ненормальным. Итак, когда двери палаты доктора Грифона закрываются за больными, этот последний телом и душой уже принадлежит науке. Ни друг, ни равнодушный к нему человек, отныне не услышит его жалоб. Ему прямо объявляют, что, попав в госпиталь из милосердия, он теперь всецело подчинен доктору, производящему эксперименты, и что больной и его болезнь, должны служить объектом изучения, наблюдения, анализа, а также обучения студентов, ревностно слушающих доктора Грифона. И действительно, вскоре больной подвергается самому унизительному допросу. Притом не наедине с врачом, который, как священник на исповеди, имеет право все знать. Нет, больной должен громко отвечать жадной и любопытной толпе. Да, в этом аду науки старик или молодой человек, девушка или пожилая женщина должны отрешиться от всякого чувства стыда и унижения, должны раскрывать самые интимные стороны жизни, подвергаться различным мучительным исследованиям. Все это перед многочисленной аудиторией, и почти всегда такое жестокое обращение – ухудшает состояние больного. Это негуманно и несправедливо. Ведь раз больного принимают в больницу во имя Святого Милосердия, к нему должны относиться с состраданием и уважением, потому что в несчастье человек сохраняет величие. Здесь нет каких-либо преувеличений. Мы приводим фрагмент из статьи «Посещение больницы». Конституционель, 19 марта 1836 года. Статья подписана буквой «З», начальной буквой фамилии знаменитого врача. Его нельзя обвинить в искажении вопроса о состоянии гражданских больниц. При поступлении больного в больницу на дощечке пишут его фамилию, номер кровати, название болезни, возраст, профессию и адрес больного. Дощечку вешают в ногах или в изголовье. Такая формальность вызывает глубокое волнение у тех, кто должен некоторое время находиться в приюте бедняков. Не считаете ли вы, что больной Жельбер в силу этого обстоятельства не смог выздороветь? Я наблюдал молодых людей, беспечных стариков, у которых разглашение характера заболевания, их фамилии, вызывало глубокое переживание. Больной при поступлении в больницу претерпевает тяжкое испытание. Судите сами о том, как должен он уставать, если в течение суток его последовательно расспрашивали лечащий врач, врач-представитель администрации больницы, дежурный хирург, врач палаты, постоянный врач больницы и, наконец, на следующее утро главный врач, кроме того, 10 или 20 прилежных учеников практикующихся в клинике. Конечно, это обогащает опыт будущих врачей, сопутствует успеху медицины, но этот метод осложняет болезнь и, конечно, задерживает выздоровление больных. Один из прошедших курс лечения утверждал: "Если б я даже предстал перед судом, Меня и тогда не допрашивали бы столько раз за две недели. Пятьдесят человек в течение дня мучили меня одними и теми же вопросами. Когда я поступил сюда, у меня был плеврит, но я очень боюсь, что ненасытное любопытство стольких людей превратит его, в конце концов, в воспаление легких. Одна женщина призналась. — Меня обступают каждую минуту, спрашивают, сколько мне лет, какой у меня темперамент. Какая талия, цвет волос, смуглая ли у меня кожа? Спрашивают, что я ем, диету, о моих привычках, о здоровье моих предков, при каких обстоятельствах я родилась, о моем состоянии, положении в обществе, о моих самых интимных отношениях и о предполагаемых причинах переживаний. Доходят до того, что, судя -то, о моем поведении, пытаются познать чувства, которые я должна тщательно скрывать в своем сердце. Меня в чем-то подозревают, что заставляет меня краснеть. Затем она продолжала. Выстукивают мою грудь в двадцати местах в присутствии всех. На ней делают пометки чернилами, чтобы фиксировать прогрессирующие процессы в моих внутренних органах. «Современные врачи», — заметила женщина, — «похожи на инквизиторов. Выздороветь в наше время все равно, как в прошлые времена, понести наказание. Это крайне огорчительно». Далее, после описания всех формальностей при обходе больных, господин Зет замечает. Доктор у постели выздоравливающих задерживается лишь минуту. Но чтобы добраться до новичков, либо больных в тяжелом состоянии, ему необходимо протолкнуться через плотную массу студентов, которые караулят с утра свое место наблюдателя. Больной же молча лежит посреди любопытствующей публики, и часто происходит так, что его здоровье ухудшается. Пациент поджидает врача с волнением и страхом. А врач обводит проницательным взглядом присутствующих, затем его взгляд загорается, он подходит к больному, душевное состояние которого в высшей степени тревожно. Если прочесть следующие строки, станет понятно, почему мы предпослали им некоторые размышления. Нет более печального зрелища, нежели ночная картина большой больничной палаты, куда мы поведем нашего читателя. Вдоль высоких и мрачных стен, с окнами, как в тюрьме, забранными решетками, тянутся два параллельных ряда кроватей, тускло освещенных мрачным светом лампы, подвешенной под потолком. Атмосфера столь зловонная и тяжела, что новые больные привыкают к ней небезопасных последствий. Это усиление страданий своеобразная мзда, которую каждый вновь прибывший больной обязательно платит, попадая под мрачные своды больницы. Спустя некоторое время у больного появляется мертвенная бледность, означающая, что он испытал первое воздействие этой тлетворной среды что он, как бы мы сказали, акклиматизировался. Лишь в безотлагательном случае сложные хирургические операции проводятся тотчас по поступлении больного в больницу. Итак, воздух в этой большой палате тяжелый, зловонный. Ночная тишина нарушается то жалобными стонами, то глубокими вздохами страдающих лихорадочной бессонницей. Затем все смолкает, слышно лишь, как монотонно и размеренно качается маятник больших часов, отсчитывающих медленно тянущиеся минуты, кажущиеся такими долгими для тех, кто не спит от боли. В одном конце палаты было почти совсем темно. Вдруг оттуда донесся какой-то шум, послышались торопливые шаги. Дверь то открывалась, то закрывалась. Появилась сестра Милосердия в белом чепце и черном платье. У нее был светильник. Сестра приблизилась к одной из последних коек по правой стороне. Некоторые больные, внезапно проснувшись, приподнялись на своих кроватях и стали внимательно наблюдать за происходящим. Вскоре двухстворчатая дверь распахнулась. Вошел священник с распятием. Сестры преклонили колено. Свет лампы создавал бледное сияние вокруг этой кровати, в то время как остальная часть палаты была погружена во мрак. Можно было видеть склонившегося больничного священника, произносившего слова молитвы, слабый отзвук, который терялся в ночной тишине. Четверть часа спустя священник накрыл изголовье простыней. Потом вышел из палаты. Одна из сестер поднялась, задернула над кроватью занавески и снова стала молиться возле своей подруги. Вновь наступила тишина. Одна из больных только что умерла. Среди женщин, не спавших в это время и следивших за этой немой сценой, Были три больных, имена которых уже упоминались в нашем повествовании. Мадмуазель де Фермон, дочь несчастной вдовы, разоренной жадностью Жака Феррана. Бедная прачка из Латарингии, которой Лилия Мария дала когда-то немного денег. И Жанна Дюпор, сестра Гобера, рассказчика из тюрьмы Форкс. Мы знаем мадемуазель де Фермон и Жанну Дюпор. Что касается прачки из латарингии, то это была женщина лет двадцати, с приятными и правильными чертами лица, но крайне бледная и худая. У нее была чехотка в последней стадии. Спасти ее не было надежды. Она знала об этом и медленно угасала. В кровати двух больных стояли близко друг к другу поэтому они могли тихо разговаривать между собой, так что сестры их не слышали. «Вот еще одна отдала Богу душу», — произнесла женщина из Лотарингии, думая о покойной и говоря сама с собой. «Теперь она не страдает. Она по-настоящему счастлива». «Да, счастлива, если у нее нет детей», — заметила Жанна. «Оказывается, вы не спите, соседка». — сказала уроженка Лотарингия. — Как вы себя чувствуете в эту первую ночь? — Вечером, когда вы прибыли сюда, вас сразу уложили. — Я не посмела говорить с вами. Слышала, как вы рыдали? — О да, горько плакала. — Значит, у вас сильные боли? — Да, но я терпеливо переношу их. Рыдала от горя. Наконец заснула и спала, пока стук дверей меня не разбудил. Когда вошел священник, и сестры опустились на колени, я поняла, что женщина умирает. Тогда я произнесла про себя «Патер и аве за нее. Я тоже, так как у меня та же болезнь, что и у покойной, не удержалась и воскликнула. «Теперь она больше не страдает, она счастлива». Да, но, как я вам уже сказала если у нее нет детей. — А у вас есть дети? — Трое, — ответила вздыхая сестра Гобер. А у вас? — У меня была девочка, но я не смогла ее уберечь. Доченька была обречена заранее. Я слишком мучилась во время беременности. Я служила прачкой на корабле, работала из последних сил. Но всему приходит конец. Когда у меня не стало сил, лишилась и хлеба. Меня прогнали из меблированной комнаты, где я жила. Не знаю, что бы со мной стало, если бы не одна бедная женщина. Она взяла меня к себе в подвал, где пряталась от своего мужа, который хотел ее убить. Вот там, на соломе, я и родила. Но, к счастью, эта славная женщина была знакома с одной девушкой, и милосердной, и красивой, как ангел небесный. У этой девушки было немного денег, она-то и извлекла меня из подвала, даже сняла мне меблированную комнату, за которую она внесла плату на месяц вперед, купила еще плетеную колыбель для ребенка и сорок франков дала мне, да еще подарила мне немного белья. Благодаря ей я воспряла духом и снова принялась Работать. — Добрая, милая девушка! Послушайте, ведь я тоже случайно встретила такую же молодую работницу, очень услужливую. Я отправилась на свидание к моему брату, который сидит в тюрьме, — помолчав, произнесла Жанна, — и встретила в приемной эту девушку. Услышав мой разговор с братом и узнав, что я в беде, Она сама подошла ко мне и предложила по мере своих возможностей помощь, такая хорошая. Как это было мило с ее стороны! Я согласилась. Она дала мне свой адрес, а два дня спустя славная мадемуазель Хохотушка, ее зовут Хохотушка, достала мне заказ. «Хохотушка?» — воскликнула уроженка Латаринги «Как мир тесен, вы ее знаете?» Нет, но та девушка, которая так великодушно помогла мне, несколько раз называла имя Хохотушки, а не подруги. Ну, ладно, грустно улыбаясь, сказала Жанна. Раз мы лежим с вами рядом, мы тоже должны стать подругами, как наши благодетельницы. Вполне согласна. Меня зовут Аннеттой Жербье, сказала прачка из Лотарингии, а меня Жанной Дюпор, я бахромщица. Вот ведь как приятно встретить в больнице человека не совсем чужого, в особенности, когда попадаешь сюда впервые, да еще переживаешь большое горе. Но я не хочу думать об этом. Скажите мне, Аннетта, как звали молодую девушку, которая была так добра к вам? Ее звали Пивунья. Беда моя, что с давних пор я с ней не встречалась. Она была прекрасна, как святая дева с красивыми белокурыми волосами, голубыми нежными глазами, такими нежными, такими нежными. К несчастью, несмотря на ее помощь, моя бедная девочка умерла. Ей минуло всего лишь два месяца. Она была слабенькая, едва дышала. И несчастная мать вытерла слезу. «У вас был муж? Я не была замужем». Занималась стиркой, подернута в одном богатом доме у себя на родине. Я всегда была скромна, но позволила обмануть себя сыну хозяйки, и тогда... А да, я понимаю. Поняв свое положение, я не смогла оставаться в родном краю. Господин Жюль, сын хозяйки, дал мне пятьдесят франков на поездку в Париж, сказав, что будет высылать ежемесячно по двадцать франков на приданные для ребенка и народы. Но со времени моего отъезда из дому ничего больше я от него не получала, даже писем. Однажды я написала ему, а он мне не ответил. Больше я не осмелилась писать, поняв, что он и слышать обо мне не хочет. Слышать не хочет, а сам-то погубил вас. И он богат. У его матери большое состояние в Лотарингии, но что поделаешь, я там не жила. Он меня забыл. Но, по крайней мере, ради своего ребенка он не должен был забывать вас. Наоборот, видите ли, из-за этого он и не взлюбил меня, потому что я была в положении и мешала ему. Бедная Аннетта! Мне-то самой жаль моего ребенка, но для девочки лучше, что она умерла. Бедная дорогая крошка. Ей пришлось бы жить в полной нищете, и с ранних лет она была бы сиротой. Ведь я-то долго не проживу. В вашем возрасте не следует об этом думать. Вы уже давно больны? Вот уже три месяца. Пресвятая Дева, когда я должна была зарабатывать на жизнь для себя и ребенка, я стала работать вдвое больше. Слишком рано возобновилась стирку на корабле. Зима была страшно холодная. Я подхватила воспаление легких. В то время и умерла моя девочка. Ухаживая за ней, я не обращала на себя внимания, а потом еще это горе. Вот я и стала чехоточной, обреченной, как та актриса, которая только что умерла. В вашем возрасте всегда есть надежда, Актриса была всего на два года старше меня, но вот видите, та, возле которой сидят сестры Милосердия, была актрисой. О, Боже, да! Вот судьба! Она была хороша, как Божий ясный день. У нее было много денег, экипажей, бриллианты, но, к великому несчастью, она заболела оспой, изуродовавшей ее. Тогда наступило тяжелое время, нищета, и, наконец, она умерла в больнице. Она не была гордячкой, наоборот, была ласковой и приветливой со всеми больными. Никто никогда не приходил ее навестить, но четыре или пять дней назад она нам сообщила, что написала одному своему другу, с которым встречалась в счастливую пору жизни и который ее очень любил. Она хотела, чтобы он пришел, и просила, чтобы он взял ее труп из больницы, так как ей неприятно было думать, что после смерти ее будут вскрывать и резать на куски. А этот господин приходил? Нет. О, как это гадко! Каждую минуту она спрашивала о нем, повторяя, «Он придет! Да, он придет наверняка!» И все же она умерла, не дождавшись его. Вероятно, ей было еще тяжелее умирать, раз он не пришел. О, Боже, да, потому что то, чего она так боялась, свершится. После богатой счастливой жизни умереть здесь — это грустно. Нам, по крайней мере, к нищенскому состоянию не привыкать, ни одно тут другое. Кстати, — нерешительно продолжала Анетта, — я попросила бы вас об одной услуге. «Говорите, если я умру, прежде чем вы выйдете отсюда, а это так и будет, я хотела бы, чтобы вы востребовали мой труп. У меня такой же страх, как у актрисы. Я спрячу здесь немного оставшихся у меня денег на похороны. Не думайте об этом. Но вы мне обещаете, этого даст Бог не случиться». Но если все же случится, то благодаря вам меня не будет ожидать участь актрисы. Бедная женщина была такая богатая, и пришлось умереть здесь. Не только одна актриса в этой палате была в прошлом богатой, сударыня. Называйте меня просто Жанной, как я вас, Аннетой. Вы очень добры. А кто же еще был богатым одна молодая девушка лет пятнадцати которую привезли сюда вчера вечером до вашего прихода она была так слаба что ее пришлось доставить на носилках сестра сказала что это молодая особа и ее мать очень приличные люди но они разорились ее мать тоже здесь нет мать была так плоха так плоха что ее не решились переносить. Бедная девушка не хотела ее оставлять, но она лишилась чувств, и этим воспользовались, чтобы забрать ее сюда. Это владелец скромных меблированных комнат, где они проживали, побоявшись, что они умрут у него, заявил в полицию. — А где она? — Смотрите, там, против вас. — И ей пятнадцать лет? — Да, самые большее как моей дочери, — сказала Жанна, не в силах удержаться от слез.